глава 17. Сын Грома. Если бы марсиане добивались только разрушения, то они могли бы тогда же в понедельник уничтожить все население Лондона, пока оно медленно растекалось по ближайшим графствам. Не только по дороге к Барнету. Но и по дорогам к Эджуэру и Уолтхэм-Эбби, и на восток к Саусенду и Шуберенесу, и к югу от Темзы, к Дилю и Бродстерсу стремилась такая же обезумевшая толпа. Если бы в это июньское утро кто-нибудь, поднявшись на воздушном шаре в ослепительную синеву, взглянул на Лондон сверху, то ему показалось бы, что все северные и восточные дороги, расходящиеся от гигантского клубка улиц, испещрены черными точками. Каждая точка — это человек, охваченный смертельным страхом и отчаянием. В конце предыдущей главы я передал рассказ моего брата о дороге через чиппинг барнет чтобы показать читателям, как воспринимал вблизи этот рой черных точек один из беженцев. Ни разу еще за всю историю не двигалось и не страдало вместе такое множество людей. Легендарные полчища готов и гунов, огромные орды азиатов показались бы только каплей в этом потоке. Это было стихийное массовое движение, паническое, стадное бегство, всеобщее и ужасающее, без всякого порядка, без определенной цели. 6 миллионов людей, безоружных, без запасов еды, стремились куда-то, очертя голову. Это было началом падения цивилизации, гибели человечества. Прямо под собой воздухоплаватель увидел бы сеть длинных широких улиц, дома, церкви, площади, перекрестки, сады, уже безлюдные, распростертые, точно огромная карта, запачканная в той части, где обозначены южные районы города. На Натылингом, Ричмондом, Уимблдоном, словно какое-то чудовищное перо накапало чернильные кляксы. Безостановочно, неудержимая каждая клякса ширилась и растекалась, разветвляясь во все стороны и быстро переливаясь через возвышенности в какую-нибудь открывшуюся ложбину. Так расплывается чернильное пятно на промокательной бумаге. Дальше за голубыми холмами, поднимавшимися на юг от реки, расхаживали марсиане в своей сверкающей броне. Спокойно и методически выпуская в тот или иной район ядовитые облака газа. Затем они рассеивали газ струями пара и не спеша занимали завоеванную территорию. Они, очевидно, не стремились все уничтожить, хотели только вызвать полную деморализацию и таким образом сломить всякое сопротивление. Они взрывали пороховые склады, перерезали телеграфные провода и портили в разных местах железнодорожное полотно они как бы подрезали человечеству подколенную жилу. По-видимому, они не торопились расширить зону своих действий и в этот день не пошли дальше центра Лондона. Возможно, что значительное количество лондонских жителей оставалось еще в своих домах в понедельник утром. Достоверно известно, что многие из них были задушены черным газом. До полудня лондонский пул представлял удивительное зрелище. Пароходы и другие суда еще стояли там, и за переезд предлагались громадные деньги. Говорят, что многие бросались вплавь к судам, их отталкивали баграми, и они тонули. Около часу дня, подарками моста Блэк показались тонкие струйки черного газа. Тотчас же весь пул превратился в арену бешеного смятения, борьбы и свалки. Множество лодок и катеров стеснилось в северной арке моста Тауэр, и матросы и грузчики отчаянно отбивались от толпы, напирающей с берега. Некоторые даже спускались вниз по устоям моста. Когда час спустя за Вестминстером появился первый марсианин и направился вниз по реке, за Лаймхаузом плавали лишь одни обломки. Я уже упомянул о пятом цилиндре. Шестой упал возле Уимблдона. Брат, охраняя своих спутниц, спавших в коляске на лугу, видел зеленую вспышку огня далеко за холмами. Во вторник, все еще не теряя надежды уехать морем, они продолжали пробираться с толпой беженцев к Колчестеру. Слухи о том, что марсиане уже захватили Лондон, подтвердились. Их заметили у Хайгета и даже у Низдана. Мой брат увидел их только на следующий день. Вскоре толпы беженцев стали нуждаться в продовольствии. Голодные люди не церемонились с чужой собственностью. Фермеры вынуждены были с оружием в руках защищать свои скотные дворы, амбары и еще не снятый с полей урожай. Некоторые беженцы, подобно моему брату, повернули на восток. Находились такие смельчаки, которые в поисках пищи возвращались обратно в сторону Лондона. Это были главным образом жители северных предместий, которые знали о черном газе лишь понаслышке. Говорили, что около половины членов правительства собралось в Бирмингеме и что большое количество взрывчатых веществ было заготовлено для закладки автоматических мин в графствах Мидлана. Брат слышал также, что Мидлендская железнодорожная компания исправила все повреждения, причиненные в первый день паники, восстановила сообщение, и поезда снова идут к северу от Сент-Олбенса, чтобы уменьшить наплыв беженцев в окрестные графства. В Чиппинг-Онгаре висело объявление, сообщавшее, что в северных городах имеются большие запасы муки и что в ближайшие сутки хлеб будет распределен между голодающими. Однако это сообщение не побудило брата изменить свой план. Они весь день продвигались к востоку и нигде не видели обещанной раздачи хлеба. Да и никто этого не видел. В эту ночь на прим Росхилли упал седьмой цилиндр. Он упал во время дежурства мисс Элфинстон. Она дежурила ночью попеременно с братом и видела, как он падал. В среду после ночевки в пшеничном поле трое беженцев достигли Челмсфорда, где несколько жителей, назвавшихся Комитетом общественного питания, забрали у них пони и не выдали ничего взамен, но пообещали дать долю при разделе пони на другой день. По слухам, марсиане были уже у Эппинга. Говорили, что пороховые заводы Волтхэм-Эбби разрушились при неудачной попытке взорвать одного из марсиан. На церковных колокольнях были установлены сторожевые посты. Брат, к счастью, как выяснилось позже, предпочел идти пешком к морю, не дожидаясь выдачи съестных припасов, хотя все трое были очень голодны. Около полудня они прошли через Тиллингхэм, который казался вымершим. Только несколько мародеров рыскали по домам в поисках еды. За Тиллингхемом они внезапно увидели море и огромное скопление всевозможных судов на рейде. Боясь подниматься вверх по Темзе, моряки направились к берегам Эссекса, к Гарвичу, Уолтону и Клэктону, а потом к Фауносу и Шубери, где забирали на борт пассажиров. Суда стояли в Большом Серповидном заливе, берега которого терялись в тумане у Нейза. У самого берега стояли небольшие рыбачьи шхуны – английские, шотландские, французские, голландские и шведские. Паровые катера, стемзы, яхты, моторные лодки. Дальше виднелись более крупные суда – угольщики, грузовые пароходы, пассажирские, нефтеналивные океанские пароходы, старый белый транспорт, красивые серые с белым пароходы, курсирующие между Саутгемптоном и Гамбургом. Вдоль всего берега до Блэк Уотера толпились лодки, лодочники торговались с пассажирами, стоявшими на взморье, и так почти до самого Молдона. Мили за две от берега стояла одетая в броню судна, почти совсем погруженная в воду, как показалось брату. Это был миноносец сын Грома. Других военных судов поблизости не было, но вдалеке, вправо, над спокойной поверхностью моря, в этот день был мертвый штиль, змеился черный дымок. Это броненосцы ламаншской эскадрильи, вытянувшись длинную линию против устья Темзы, стояли под парами, готовые к бою, и зорко наблюдали за победоносным шествием марсиан, бессильные, однако ему помешать. При виде моря миссис Элфинстон перепугалась, хотя заловко и старалась приободрить ее. Она никогда не выезжала из Англии, она скорее согласится умереть, чем уехать на чужбину. Бедняжка, кажется, думала, что французы не лучше марсиан. Во время двухдневного путешествия она часто нервничала и плакала. Она хотела возвратиться в Стенмор. Наверное, в Стенморе все спокойно и благополучно. И в Стэнморе их ждет Джордж. С большим трудом удалось уговорить ее спуститься к берегу, где брату посчастливилось привлечь внимание нескольких матросов на колесном пароходе «Стемзы». Они выслали лодку и сторговались на 36 фунтах за троих. Пароход шел, по их словам, в «Остенде». Было уже около двух часов, когда брат и его спутницы, заплатив у сходни за свои места, взошли, наконец, на пароход. Здесь можно было достать еду, хотя и по баснословно дорогой цене. Они решили пообедать и расположились на носу. На борту уже набралось около 40 человек. Многие истратили свои последние деньги, чтобы получить место. Но капитан стоял у отера до 5 часов, набирая новых пассажиров, пока вся палуба не наполнилась народом. Он, может быть, остался бы и дольше, если бы на юге не началась канонада». Как бы в ответ на нее с миноносца раздался выстрел из небольшой пушки И взвились сигнальные флажки Клубы дыма вырывались из его труп Некоторые из пассажиров уверяли, что пальба доносится из шуберенеса Пока не стало ясно, что Кананада приближается Далеко на юго-востоке в море показались мачты трех броненосцев, окутанных черным дымом Но внимание брата отвлекла отдаленная орудийная пальба на юге Ему показалось, что он увидел в тумане поднимающийся столб дыма. Пароходик заработал колесами и двинулся к востоку от длинной изогнутой линии судов. Низкий берег Эссекса уже оделся голубоватой дымкой, когда появился марсианин. Маленький, чуть заметный на таком расстоянии, он приближался по илистому берегу со стороны Фаунса. Перепуганный капитан стал злобно брониться во весь голос — Ругая себя за задержку и лопасти колес, казалось, заразились его страхом. Все пассажиры стояли у поручни и смотрели на марсианина, который возвышался над деревьями и колокольнями на берегу и двигался так, словно пародировал человеческую походку. Это был первый марсианин, увиденный братом. Брат скорее с удивлением, чем со страхом смотрел на этого Титана, осторожно приближавшегося к линии судов и шагавшего по воде все дальше и дальше от берега. Потом, далеко за Краучем, показался другой марсианин, шагавший по перелеску, а за ним еще дальше третий, точно идущий вброд через поблескивающую и отмель, которая, казалось, висела между небом и морем. Все они шли прямо в море, как будто намереваясь помешать отплытию судов, собравшихся между Фауносом и Нейзом. Несмотря на усиленное пыхтение машины и на бугры пены за колесами, пароходик очень медленно уходил от приближавшейся опасности. Взглянув на северо-запад, брат заметил, что порядок среди судов нарушился. В панике они заворачивали, шли на перерез друг к другу, пароходы давали свистки и выпускали клубы пара, паруса поспешно распускались, катера сновали туда и сюда. Увлеченный этим зрелищем, брат не смотрел по сторонам. Неожиданный поворот, сделанный, чтобы избежать столкновения, сбросил брата со скамейки, на которой он стоял. Кругом затопали, закричали «Ура!», на которые откуда-то слабо ответили. Тут судно накренилось и брата отбросило в сторону. Он вскочил и увидел за бортом всего в каких-нибудь ста ярдах от накренившегося и нырявшего пароходика мощное стальное тело, точно лемех плуга, разрезавшее воду на две огромные пенистые волны. Пароходик беспомощно махал лопастями колес по воздуху и накренялся почти до ватерлинии. Целый душ пены ослепил на мгновение брата. Протерев глаза, он увидел, что огромное судно пронеслось мимо и идет к берегу. Надводная часть длинного стального корпуса высоко поднималась над водой, а из двух труб вырывались искры и клубы дыма. Это был миноносец сын Грома, спешивший на выручку, находившимся в опасности судам. Ухватившись за поручни на раскачивавшейся палубе, брат отвел взгляд от промчавшегося Левиафана и взглянул на марсиан. Все трое теперь сошлись и стояли так далеко в море, что их треножники были почти скрыты водой. Погруженные в воду, на таком далеком расстоянии они не казались уже чудовищными по сравнению с остальным гигантом, в кельваторе которого беспомощно качался пароходик. Марсиане как будто с удивлением рассматривали нового противника. Быть может, этот гигант показался им похожим на них самих. Сын Грома шел полным ходом без выстрелов. Вероятно, благодаря этому ему и удалось подойти так близко к врагу. Марсиане не знали, как поступить с ним. Один снаряд, и они тотчас же пустили бы его ко дну тепловым лучом. Сын Грома шел таким ходом, что через минуту уже покрыл половину расстояния между пароходиком и марсианами. Черное, быстро уменьшающееся пятно на фоне низкого убегающего берега Эссекса. Вдруг передний марсианин опустил свою трубу и метнул в миноносец тучи черного газа. Точно струя чернил залила левый борт миноносца. Черное облако дыма заклубилось по морю, но миноносец проскочил. Наблюдателям, глядящим против солнца с низко сидящего в воде проходика казалось, что миноносец находится уже среди марсиан. Потом гигантские фигуры марсиан разделились и стали отступать к берегу, все выше и выше, вырастая над водой. Один из них поднял генератор теплового луча, направляя его под углом вниз. Облако пара поднялось с поверхности воды от прикосновения теплового луча. Он прошел сквозь стальную броню миноносца, как раскаленный железный пруд сквозь лист бумаги. Вдруг среди облака пара блеснула вспышка. Марсианин дрогнул и пошатнулся. Через секунду второй залп сбил его, и смерч из воды и пара взлетел высоко в воздух. Орудия сына Грома гремели дружными залпами. Один снаряд, взметнув водяной столб, упал возле пароходика, отлетел рикошетом к другим судам, уходившим к северу, и раздробил в щепы рыбачью шхуну. Но никто не обратил на это внимания. Увидев, что марсианин упал, капитан на мостике громко крикнул, и столпившиеся на корме пассажиры подхватили его крик. Вдруг все снова закричали из белого хаоса пара, вздымая волны, неслось что-то длинное, черное, объятое пламенем, с вентиляторами и трубами, извергающими огонь. Миноносец все еще боролся, руль, по-видимому, был не неповрежден, и машины работали. Он шел прямо на второго марсианина и находился в стоярдах от него, когда тот направил на сына грома тепловой луч. Палуба и трубы с грохотом взлетели вверх среди ослепительного пламени. Марсианин пошатнулся от взрыва, и через секунду пылающие обломки судна, все еще несшиеся вперед по инерции, ударили и подмяли его, как картонную куклу. Брат невольно вскрикнул. Снова все скрылось в хаосе кипящей воды и пара. «Два!» — крикнул капитан. Все кричали, весь пароходик от кормы до носа сотрясался от радостного крика, подхваченного сперва на одном, а потом на всех судах и лодках, шедших в море. Пар висел над водой несколько минут, скрывая берег и третьего марсианина. Пароходик продолжал работать колесами, уходя с места боя. Когда, наконец, пар рассеялся, его сменил черный дым, нависший такой тучей, что нельзя было разглядеть ни сына грома, ни третьего марсианина. Броненосцы с моря подошли совсем близко и остановились между берегом и пароходиком. Суденышка уходила в море. Броненосцы же стали приближаться к берегу, все еще скрытому причудливо свивавшимися клубами пара и черного газа. Целая флотилия спасавшихся судов уходила к северо-востоку. Несколько рыбачьих шхун ныряло между броненосцами и пароходиком. Не дойдя до оседавшего облака пара и газа, эскадра повернула к северу и скрылась в черных сумерках. Берег расплывался, теряясь в облаках, сгущавшихся вокруг заходящего солнца. Вдруг из золотистой мглы заката донеслись вибрирующие раскаты орудий и показались какие-то темные двигающиеся тени. Все бросились к борту, всматриваясь в ослепительное сияние вечерней зари, но ничего нельзя было разобрать. Туча дыма поднялась и скрыла солнце. Пароходик пыхтя отплывал все дальше, и находившиеся на нем люди так и не увидали, чем кончилось морское сражение» солнце скрылось среди серых туч небо побагровело затем потемнело вверху блеснула вечерняя звезда было уже совсем темно когда капитан что то крикнул и показал вдаль брат стал напряженно всматриваться что то взлетело к небу из недр туманного мрака и косо поднялось кверху быстро двигаясь в отблески зари над тучами на западном небосклоне, что-то плоское, широкое, огромное, описав большую дугу и, снижаясь, пропало в таинственном сумраке ночи. Над землею скользнула зловещая тень.